Глава 34 Эдгар и Шивон Макколи поспешили пригласить меня в номер, как только я представился как Каннингем. Они были старше моей матери, но выглядели бодрее. У Эдгара сизоватый нос с картошкой, как у любителя виски, рубашка пола цвета лайма, заправлена в коричневые брюки под ремень, Шивон маленького роста, с короткими серебристыми волосами и тонкими руками которые напомнили мне заиндевелые ветки деревьев по пути в горы. Она куталась в клетчатый плед. Действительно, не клиенты Гевина. Комната была узкая. Двухъярусная кровать слева и вешалка для одежды. Места для шкафа не хватило справа, рядом с одиноким стулом, без стола. Столом служил чемодан, положенный на стопку книг между стулом и нижней кроватью. На нем лежали игральные карты. Ближе к двери располагалась ванная размером с платяной шкаф. Жилые корпуса на этом курорте были оборудованы как корабли. Минимум места при максимальном количестве обитателей. В комнате пахло, как повсюду здесь, сыростью. Пепла в воздухе не было, насколько я мог судить. Старики суетились, пока мы усаживались. Эдгар болтал о метели, Шивон хлопотала и возилась с электрическим чайником, извиняясь, что у них только две чашки, и поэтому кому-нибудь придется остаться без чая. Энди, у которого до сих пор болталась между пальцами бутылка пива, слегка приподнял ее, демонстрируя отказ от предложения. Джульетта, Энди и я неловко устроились на просевшем под нами нижнем ярусе кровати, колени оказались прижаты к груди. Гэвин остался стоять в дверях. Эдгар занял одинокий стул и нагнулся вперед, поставив локти на колени. «Мы сомневались, что увидим хоть кого-нибудь с этой пургой и всем прочим, так что я не могу выразить, как мы вам благодарны за то, что вы поднялись сюда». Британский акцент у него боролся с австралийским. «Человек из высшего общества, но не по рождению, а натасканный». «Мы не получали вести от Майкла, думали, что вы, вероятно, тоже застряли там, поэтому просто ждали». «Конечно, мы обычно не останавливаемся в таких местах, но тут, вообще-то, было здорово. Правда, дорогая?» — обратился он к жене. «О да, любимый!» — Шивон высунула голову из ванной, и очки у нее запотели от пара из чайника. «Все номера в главном корпусе небесного приюта были заняты, а мне трудновато топать по снегу от этих милых шале». Майкл решил, что будет лучше, если мы остановимся здесь, хотя я давно уже не спала на двухъярусной кровати. Но почему нет? Думаю, если учесть, чем мы заняты, и вообще, что все это превращается в приключение. Меня потрясло, что они ждали Майкла и еще сильнее их отношение к происходящему. Я ожидал враждебности или даже страха, но не восторга. Никто из находившихся в комнате не знал, кто такие Маколи и поддерживать разговор должен был я, но как? Я едва мог освоиться с фактом, что тело их давно погибшей дочери находится за перевалом. «Ну так как же?» — Эдгар продолжил беседу вместо меня. «Вы нашли ее?» Этого хватило, чтобы у меня в голове все сошлось. Я понял, что происходит, и решил подыграть, по ходу дела разбираясь, верно ли мое предположение. «Да, мы нашли ее», — сказал я, игнорируя взгляд выпученных глаз Энди. Ясно было, о чем он подумал. «Кто такая она?» Хотя были некоторые трудности. «Он опять хочет больше денег», — объявила Шивон, появляясь из ванной с двумя чашками обжигающего чая, но при этом не выглядела ни возмущенной, ни обиженной, спокойно передавая нам чашки. «Это ничего, любимый, мы же так и предполагали, что Майкл их попросит, поэтому привезли больше». Она указала взглядом на их импровизированный стол-чемодан. «Вы не могли бы просто...» Я замялся, неуверенный, что им сказать. «Похоже, старики не знали, что Майкл мертв, и считали, что я действую от его имени. Но как знать, может, они меня разводят, а в таком случае лучше мне держать несколько карт при себе» и попытаться поймать Маколи на лжи. «Вы не поможете мне сперва разобраться с некоторыми деталями?» Старики смущенно посмотрели на меня, и я поторопился объяснить, улыбаясь при этом со всем возможным дружелюбием и спокойствием, и даже сопровождая улыбку с мешком. «Это просто семья, понимаете? Мой брат втянул меня в это дело, отправил сюда, мало что объяснив. Я только хотел бы убедиться, что цена назначена справедливая», «Для...» Я махнул рукой на чемодан, давая понять своим собеседникам, что не стремлюсь обобрать их. «Обеих сторон. Просто семейные дела, понимаете?» Кажется, я их совсем не убедил. Старики Искоса обменивались настороженными взглядами, поэтому я подбросил им новую информацию. «Да, мы нашли ее. Похоже, это была правильно подвешенная морковка, так как Эдгар сказал, что вы хотите знать». Я пошел в банк «Сколько вы уже отдали ему?» «Половину», — ответил Эдгар. Начал я с вопроса, ответ на который, как мне казалось, уже знал. Майкл был лишь посредником между Макколи и Аланом Холтоном. Об этом я догадался. Вероятно, в его сумке находились деньги Макколи. Вот почему никто, ни Люси, ни Марселла, ни Копы, не заметил, что со счета Майкла пропала значительная сумма. Кроме того... Я подозревал, что мой брат продавал Маколи то, чего у него не было. Он собирался использовать их первый взнос, чтобы заплатить Алану, получить необходимое для продажи, а потом забрать вторую половину суммы в качестве барыша. Но после покупки он отправился в тюрьму и не смог вовремя завершить сделку. Вот почему он привез тела в горы. Это был товар. Однако оставались и нерешенные вопросы. Я предположил, что Аллан продавал последнее послание моего отца, какие-то компрометирующие доказательства похищения и убийства Ребекки, которые Роберт не успел передать своему куратору Элисон Хамфрис. Вполне понятно, что Макколи захотели их получить и готовы были заплатить изрядную сумму. Но мой отец не мог сообщить о месте, где находится тело Ребекки, ведь он умер до того, как ее похоронили». «Ну, здесь четыре сотни», — Шивон, хотя ее никто не спрашивал, указала на чемодан, чем избавила меня от необходимости задавать лишние вопросы. Она скорчила извиняющуюся мину и посмотрела на Эдгара. Очевидно, торговля не была ее сильной стороной, и ей не терпелось получить информацию о дочери. Мы добавили сотню за фотографии. Суммы сходились. Если три сотни из чемодана были второй половиной платежа, это совпадало с тем, чего я ожидал от Алана. Он мог попросить выкуп в 300 тысяч долларов. Но у меня в голове рождались все новые вопросы. Если Майкл получил деньги от Маколи, почему их ему не хватило? Если они были в состоянии добавить еще 100 тысяч за фотографии, зачем им... Погодите, какие фотографии? Погодите, сказал я. Какие фотографии? «Майкл сказал...» что он запнулась. «Простите». Эдгар нагнулся вперед и пододвинул к себе чемодан. Карты посыпались с него. Старик положил руку на крышку, и я заметил, что в его глазах промелькнул страх. Он понимал, если мы захотим взять деньги, то сделаем это. И его жена только что назвала сумму. Они явно не привыкли иметь дело с преступниками или с канингемами «Так кто вы такой вообще-то?» Шивон выпрямила спину, показывая, что не испугалась. «Кто эти люди, пришедшие с вами? И где Майкл?» «Майкл мертв». От шока оба они замолчали. «Но он нашел тело вашей дочери. И я скажу вам, где она». «О, слава богу, Шивон от испытанного облегчения схватилась за вешалку для одежды, чтобы не упасть. «Простите, я не то имела в виду. Ничего. Вы можете даже оставить деньги себе». Я почувствовал, как при этих словах Энди ткнул меня локтем. «Ты уверен, приятель?» Но Майкл умер из-за того, что нашел. То, что он откопал, кто-то другой пытается похоронить, и вы могли бы помочь мне заполнить пропуски. Складывается впечатление, что те, кто знает слишком много о вашей дочери, находятся в опасности, включая меня и моих родных. А теперь, полагаю, и вас самих. «Скажите, чем мы можем помочь?» – спросил Эдгар. Шивон у него за спиной кивнула. «Я видел, что она ничего не боится и готова на все, лишь бы узнать о дочери. Мне очень хотелось расспросить их про фотографии, но я понимал, что нужно начать с более логичного вопроса. Как вы познакомились с Майклом?» «Вообще-то он сам к нам пришел», — сказал Эдгар. «Наплел нам какую-то историю, а мы, честно говоря, такого уже навидались». Много лет нанимали частных детективов, их было несколько, разной степени легальности, но все они оказались одинаково бесполезными. Мы пробовали предлагать вознаграждение, и поверьте, в таких случаях наш телефон не молчал, так что мы научились распознавать мошенников. «Но мы не занимались этим 28 лет», — добавила Шивон. Меня поразило, с какой точностью она назвала этот срок. «Теперь нам звонят...» В основном люди, которые хотят снять фильм, создать подкаст или написать книгу. Эдгар перехватил инициативу у жены. Майкл был другой, мы сразу это поняли. Он рассказал нам кое-что про полицейского, который занимался передачей денег в самом начале, когда все пошло не так. Его звали Алан Холтон. Ваш брат сказал, что знает, где похоронена Ребекка, и у него есть доказательства, кто ее убил. «Фотографии», — прошептал я, наполовину обращаясь к самому себе. «Марселло думал, что мой отец стал свидетелем убийства, но теперь я понял, он успел заснять его. Неудивительно, что кому-то захотелось избавиться от этих улик». «Фотографии убийства, по крайней мере, он так сказал нам и должен был их принести. Вы видели эти снимки?» «Давайте немного вернемся назад». «Алан Холтон занимался делом о похищении вашей дочери?» Шивон кивнула. «К расследованию были привлечены около 50 полицейских, плюс детектив. Я не хочу преувеличивать важность дела, но это было необычное похищение». Я понимал, что она имеет в виду. Об исчезновении детей богатых родителей сообщают в новостях. «Майкл показывал вам фотографии?» Повторил свой вопрос Эдгар, раздраженный тем, что в первый раз я проигнорировал его вопрос. Нет, я их не видел. Но думаю, они у Майкла или были у него. Он осторожный человек, мой брат. И наверняка спрятал их в надежном месте, только я пока не знаю, где именно. Я снова обратился к Шивон. Почему именно сейчас? Вы готовы выложить 700 тысяч долларов, почему же вы тогда не заплатили 300? Она могла бы быть жива. «Простите его за резкость. У нас очень мало времени», — извиняющимся тоном вставила Джульетта. «Ничего», — ответил за жену Эдгар и нахмурился. «С течением времени ценность вещей меняется. Теперь легко понять, что мы совершили ошибку. Тогда мы поверили детективу. Она сказала, что правильнее будет не платить. И мы, ну, в то время это казалось нам большой суммой. Дело в том, что мы могли заплатить, должны были заплатить. Теперь мы отдали бы все». Детективом была Элисон Хамфрис. Эдгар и швон кивнули. Энди попытался отхлебнуть немного пива, но не попал в рот, облил себе грудь и покраснел от смущения. Почему Алан не продал вам информацию напрямую? Мы не знали, что Майкл как-то связан с Аланом. Он просто сказал нам, что Алан испортил все дело. Мы покупали то, что знал Майкл. «Мы не платили ему за убийство Алана, если вы на это намекаете», – вставил Эшевон. «Об этом мы прочли в новостях. Мы не такие». «Нам казалось, они были партнерами или что-то в этом роде», – объяснил Эдгар. «Алан знал, где наши слабые места и передал Майклу достаточное количество информации, чтобы тот смог задеть наши чувства. Это сработало. Но у них вышла размолвка из-за денег, как часто бывает». Мы думали, что наши инвестиции спущены в унитаз. Слово «инвестиции» прозвучало странно для моего уха, но такой же была и зеленая рубашка «пола» в снегу, так что я решил это вполне в духе Эдгара. «Пока Майкл не написал нам из тюрьмы», — сказала Шивон. Он сообщил, что у него есть фотографии, когда приедет сюда, тело тоже будет, поэтому мы здесь». «Выполняем последние обязательства», — произнес Эдгар. Серьезность в его голосе давала понять. «Он хочет, чтобы я отнесся к его словам с уважением». «Отдадим должное Майклу. Видимо, деньги он срубил достаточно легко». Единственная проблема состояла в том, что он явился к Алану с недостачей в 33 тысячи. По его словам, от того Алан и вытащил пистолет». «Мне казалось, с этой частью истории я разобрался, и она не касается Маколи. Засунув эту мысль в дальний угол, чтобы изучить ее позже, я обратил внимание на остальных действующих лиц. Детектив Элисон Хамфрис со своей стороны вела дело, которое закончилось смертью Ребекки. Громкое дело. Ей, вероятно, пришлось хвататься за соломинку, чтобы не вылететь с работы. Вот почему она так давила на Роберта Каннингема, нарушала условия изначальной сделки и, по словам Марсела, получая ответ на один вопрос, задавала два новых. Хамфрис изо всех сил стремилась узнать, кто из ее сотрудников ведет двойную игру. Ответ был Алан Холтон и Брайан Кларк. Моему отцу дорого обошлось это открытие. Может быть, 18 месяцев назад Элисон Хамфрис вновь открыла нераскрытое дело и поэтому подверглась нападению. В моем видении событий все еще оставались слепые пятна. Алан Холтон и Брайан Кларк мертвы так что они не могли убивать за фотографии, но ведь какая-то тень появлялась из мрака, как опоры подъемника из тумана, и вершила зло. «Смерть Майкла была второй в небесном приюте», — сказал я, отрываясь от своих мыслей и видя, что Эдгар и Шивон выжидательно смотрят на меня. «Может быть, если они связаны, вы узнаете и первого покойника». Вероятно, это человек, который участвовал в переговорах при похищении, «Джульетта, не покажете фотографию?» «У меня ее нет», — с сожалением призналась Джульетта. «Я ее даже не видела. Проверила список гостей, все были на месте, так что в этом не было необходимости. Из персонала тоже никто не пропал. Кроуфорд показывал снимок только некоторым гостям, которые меньше других паниковали. Очевидно, я в их число не попала». Я снова обратился к супругам Макколи. «С вами сюда приехал кто-нибудь? Друг, телохранитель?» «Только мы», — ответил Эдгар. «Довольно. Где наша дочь?» Шивон, наконец, не выдержала и не задала, а провыла вопрос, ждать ответа на который больше не могла. «Возьмите, возьмите их!» Она сунула мне чемодан, но я оттолкнул его чуть резче, чем следовало, и Шивон пошатнулась. Она не упала, комната для этого была слишком мала, но легонько отскочила от стены, а потом поникшая прижала чемодан к груди. «Больше мы ничего не знаем, клянемся, мы просто хотим похоронить ее. Даже если никогда не узнаем, кто это сделал с ней, мы просто хотим похоронить ее. Пожалуйста!» Ее похоронили в одном гробу с полицейским. Вот как спрятали ее тело. Вероятно, подкупили коронера. Я понимал, что старикам тяжело слышать такое, поэтому дал им время переварить известия о себе, собраться с духом, чтобы выложить им остальные дурные вести. К несчастью, этот гроб теперь находится на дне озера, рядом с небесным приютом. Шивон ахнула, ее глаза наполнились слезами. «Мы можем нанять водолазов, дорогая», — утешил ее Эдгар. «Это какое-то извращение, покупать труп своей дочери», — вдруг ляпнула Джульетта. «Извращение продавать его!» – сердито откликнулся Эдгар. Я жестом показал Энди и Джульетте, чтобы они вставали. Мы кое-как вылезли из койки. Эдгар и Шивон упали в объятия друг друга. Жаль было прерывать их, к тому же, после замечания Джульетты они наверняка хотели, чтобы мы ушли, но я не мог не задать им еще один вопрос». «Простите, что заставляю вас переживать это заново, но скажите, мой отчим приезжал к вам два дня назад вечером? Крупный мужчина южноамериканского типа. Его зовут Марселла?» «Нет», — Эдгар покачал головой, — «но приезжала женщина по имени Одри».